Глава 30: Знакомство с Бертраном тата Спускаясь по лестнице, я слышала приглушенные голоса, доносившиеся из столовой. Я не знала, что за гостя с Юга пригласил Мордервир и как он мог мне помочь. Но сейчас для меня это было и не важно. Почему-то мне казалось, что я совсем справлюсь сама. Внутри было столько необъятной силы, что мне не терпелось начать поиски моей Виви. Остановившись перед входом в столовую, Я пригладила оборки на платье, поправила волосы и чуть пощипала свои щеки. Кэти, конечно, постаралась привести меня в порядок, но я пока никак не могла привыкнуть к своей новой внешности. Мне все казалось, что волосы слишком светлые, кожа слишком бархатная, а губы пухлые и розовые до неприличия. Я была молодой красавицей, и это немного смущало. «Элиса!» Видимо, заметив меня стоящего у входа, раздался голос моего друга-дракона. «Заходи к нам и раздели с нами трапезу». Выпрямив спину, я глубоко вздохнула и вошла внутрь. За столом сидели Моргер Вир и незнакомый мне мужчина, лицо которого я видела первый раз. Глаза его смотрели на меня с интересом. Чуть наклонив седую голову к плечу, он словно пытался разгадать мою тайну. Аккуратно поглаживая подбородок, он немного щурился и ухмылялся. На вид ему было около сорока лет, а чуть вьющиеся волосы, что спускались на плечи, Придавали только солидности, но никак не возраста и тем более старости. Стоило мне войти, мужчины поднялись и поприветствовали меня. «Элиса, позволь мне познакомить тебя с господином Бертраном Тата». Я чуть присела в реверансе и склонила голову. Когда выпрямилась, увидела, что мужчина вышел из-за стола и направился ко мне. Он был красив и высок. Наверное, именно так мог бы выглядеть мой дядя или старший брат. Подойдя ко мне, мужчина улыбнулся и приподнял меня за плечи. Затем галантно поцеловал руку и, подняв на меня карие глаза, произнес: «Рад служить, Элиса. Благодарю вас, господин Тата». Я посмотрела на Моргера, и он одобрительно кивнул. Господин Бертран, продолжил Вир, после того как мы все сели за стол, очень важный человек и невероятно полезный в нашем деле. Да? Посмотрела на седовласого мужчину и улыбнулась. «И кто же вы такой?» «Я тот, кто поможет вам найти вашу дочь». Кусок хлеба застрял у меня в горле, и я закашлялась. После того, как мне принесли воды, я успокоилась и взяла себя в руки. «Извините, эмоции. Я еще не научилась ими управлять». «Понимаю». Бертран развернулся ко мне в полоборота и спросил. «Расскажите мне о вашей дочери». «Но я не помню почти ничего. Лишь обрывки воспоминаний». «Расскажите все, что знаете», — улыбнулся и взял меня за руку. Я не одернула ее, почувствовав, что этот мужчина не причинит мне зла. Я вижу ее во снах. У нее светлые волосики и зеленые глазки, как у меня. «У вас же вроде голубые», — он присмотрелся и кивнул, удостоверившись в своей правоте. «У прежней меня», — я нахмурилась и немного отодвинулась, ощущая опасность. «Вы же меня понимаете?» «Да, не волнуйтесь, лорд Вир мне все рассказал». «Хорошо». Я закрыла глаза, вспоминая свой вчерашний сон. «Моя дочь маленькая, но очень красивая». «Хм, этого, конечно, недостаточно. Все мои дети красивые». «Как это?» «Не поняла я». «При чем здесь ваши дети?» «Ничего, я сейчас все объясню». Мужчина поднялся и прошелся по столовой. Дело в том, что, как правильно заметил мой друг Моргер Вир, Я невероятно полезный человек. А все потому, что я владею всеми детскими учреждениями в нашем королевстве. И через мои руки проходят сотни бездомных детей. Но Виви не бездомная! Вскрикнула я, стараясь заглушить боль в груди. У нее есть мама и папа. У нее есть семья. Успокойтесь, Алиса. Я не имел в виду вашу дочь. Никоим образом. Простите, я понимаю. Я села на стул и, взяв стакан с водой, сделала глоток. Что вы имели в виду под детскими учреждениями? Эм. Сложив руки в замок и коротко хмыкнув, он подошел ко мне. «В таких учреждениях живут дети, оставленные родителями, добровольно или в случаях несчастных, а также потерянные для общества, по-другому малолетние преступники». «Ой, мамочки!» Я закрыла ладонями рот и всхлипнула. «Моя Виви может быть в одном из таких домов?» Закатил глаза и поджал губы. «Думаю, да». Вздохнула и, стукнув ладонью по столу, поднялась. «Я готова». «К чему, моя дорогая?» Мужчина поставил руки на стол и посмотрел на меня из-под лобья. «Искать мою девочку». «Ха-ха-ха. Простите мою прямолинейность, лиса Вы кажетесь мне благоразумной женщиной, но сейчас это звучит как абсурд». «Так, Бертран», – включился в беседу лорд Вир. «Хватит ходить вокруг да около. Скажи, что нам делать». «Видишь, Элиса даже внешность изменила, только чтобы найти свою дочь. А ты сейчас говоришь, что она несет абсурд? Не обижай мою гостью!» Поднялся со стула дракон и хмуро взглянул на Седовласова. «Не надо!» «Хорошо, я прошу прощения, что ввел вас в заблуждение. Право слова, не хотел. В общем, смотрите, какой расклад!» Мужчина повернул стул к себе спинкой и сел на него. Взглянул на меня и дракона, стоящего за моей спиной. Вы же понимаете, что ваша дочь пропала не просто так? — Понимаю, — кивнула я и посмотрела на лорда. — Она пропала в ночь, когда лорд Моргер напал на наш замок. Я не нападал, я летел, чтобы защитить ее. Почуяв, что она в опасности, я помчался к вашим землям. Но твой муж взглянул на меня, преградил мне дорогу. — Но он же не знал, — воскликнула я. — И я тоже. — Так, молодежь, тише, — рявкнул Бертран. Я понял, что вы все ринулись спасать Виви, да вот только преступники оказались умнее. Они украли ее под покровом ночи, пока оба ее отца сражались друг с другом. «Я не отец Виви!» – вскрикнул дракон и, взмахнув руками, опустил кулак на стол. Бокалы и тарелки разлетелись в разные стороны. Подпрыгнув на стулья от испуга, яростно взглянула на нарушителя спокойствия. «У Виви один отец, и это Рихард Эрлинг. Моргер не отец Виви!» Я не знаю, почему этот мужчина, взглянула в темные глаза дракона, чувствует мою дочь. Мне кажется, тут все ясно. Тата наклонился к нам и посмотрел сначала на одного, а потом на другого. «Разве?» — спросили мы оба и возрились на Бертрана. «Ну, конечно же, раз Моргер не отец Виви, значит, он ее истинный».